Глава 15. Чарли. День после убийства. После странного, похожего на гриппозный, сна я просыпаюсь в удивительно хорошем самочувствии, хоть и немного заторможенным. Я сижу на кровати в ожидании тошноты, сокрушительного горя, панического дыхания. Но ничего не происходит. Сходив в туалет, я принимаю душ в ванной, смежной с гостевой комнатой. Моя комната здесь на Ултен Кресент всегда кажется одной из гостевых. Я не считаю её своей, несмотря на то, что спал в ней с тех пор, как мама переехала сюда почти 20 лет назад. Моя детская спальня в доме на Сент-Джордж-Сквер, где живет отец, все еще ощущается моей, хотя я не могу вспомнить, когда спал там в последний раз, возможно, больше десяти лет назад. Пар и тепло от душа мало меняют мой странный, похожий на сон ступор. Вернувшись в комнату, я ещё несколько секунд сижу в кресле возле окна, пытаясь отыскать ясность в своём затуманенном мозгу. Ощущение пробуждения без мужа под боком, без его комментариев по поводу грядущего дня, без причины ждать вечера вместе или мероприятия, на которое мы собираемся, без лёгких перепалок по поводу какой-нибудь глупости, чего-то обыденного. Всё это так долго. составляло моё утро что я чувствую себя неприкаянным проснувшись здесь в доме моей матери зная что предыдущая жизнь потеряна навсегда я иду к комоду в другом конце комнаты в нём полна одежды идеально сложенной и выглаженной хотя часть относится к моим подростковым годам Я надеваю трусы и джинсы, которые не носил, наверное, лет с двадцати, а также светло-розовую рубашку, которая слегка тесновата в груди. Я обладал тонким худощавым сложением, пока в двадцать с чем-то не открыл силовые тренировки. Затем я спускаюсь вниз босиком по мягкому ковру в коридоре. Скрип половиц предупреждает маму о моем появлении. «Я на кухне!» — кричит она. «Я на кухне!» Иду туда. Она достаёт из духовки противень с круассанами. Таламара заскочила в Итрос купить нам продукты, но после я отправил её домой. Говорит она, объясняя, почему готовит завтрак сама вместо домработницы. Мы сами справимся с готовкой и лёгкой стиркой, а потом, когда вернётся твой отец, отправимся в Брэдден. Я киваю. Уверен, мы переживём самостоятельную готовку. Очевидно, что Пала Мардале неожиданный выходной, потому что мама хочет говорить свободно, не рискуя быть подслушанной. Всегда есть вероятность, что полиция захочет допросить её в какой-то момент, особенно когда они вычислят, что она обладает наилучшими возможностями подслушивать всех нас, когда мы находимся под одной крышей. Где Титус и папа, когда у него рейс? Я вижу, как напряжённо застывает мамино лицо, она решает, как много говорить мне. Титус ещё спит, а двое отец в пути. Просто им нужно сделать ещё кое-какие дела. Нет, тарас честно не её дела. Убийство зятя для него недостаточно экстренный случай. Мама продолжает сверлить меня взглядом. Да, важная работа, важные люди. Я сажусь на один из высоких стульев за барной стойкой. У меня нет сил расспрашивать её на эту тему, и мама снова отворачивается к раковине. Сияющая современная кухня очень отличается от кухни старого образца, которая установлена у отца на Saint George Square. Я всегда разделял мамин стиль и любовь к новому, но домашнему интерьеру. в то время как отец приверженец сохранения старого характера места, где живешь. Если бы мама осталась в доме, в котором я вырос, уверен, к этому времени она бы настояла на реновации, как сделала с многочисленными комнатами Браден Мэннера, к едва сдерживаемому раздражению отца. Мама кладет на тарелку круассан и двигает ко мне. Он теплый и в меру хрустящий. И только откусив, я понимаю, насколько голоден. Несколько минут я осмысливаю ее слова. Затем она снова начинает говорить. Ее фраза вытесняет из головы любые мысли об отце. Это не то, что ты захочешь услышать в условиях своего горя и всего, что ты без сомнения переживаешь. Но ты должен понимать, что положение Титуса во всем этом, скажем, слегка шаткой я вскакиваю со стула, я не могу об этом говорить, говорю, я забираю круассан с собой. Мне становится дурно, как только она произносит слово горе, слово, которое я сейчас не готов принять или пустить в свой мир. О, дорогой, я понимаю, что это должно быть тяжело. Она тоже встаёт со стула и подойдя ко мне кладёт мне на плечо ладонь. Самолёт твоего отца приземлится сегодня вечером. Тогда нам надо будет проговорить всё это. Ты понимаешь? Мы не сможем этого избегать. Я стискиваю зубы и стараюсь дышать медленно. Ты не думаешь, что будет лучше для всех? По крайней мере, для вас. Не знать всего. Чем меньше вы знаете, тем проще будет, когда теперь она крепко сжимает меня обеими руками. Нет, мы поговорим обо всем. Твой папа уже связался с Оливером Харрингтоном. Сначала мы всё обсудим, а потом решим, что лучше сделать для Титуса. Я морщусь при ещё одном упоминании имени Титуса. Мысль о том, что он спит наверху, вот-вот проснётся, чтобы встретить один из самых тяжёлых дней своей жизни, один из многих, причиняет сильную боль. Словно читая мои мысли, мама говорит: "Если хочешь, я могу поговорить с ним заранее". сказать, что мы все нет, твёрдо говорю я. Думаю, думаю, пока стоит оставить всё как есть, оставить его в покое. Я пытался поговорить с ним вчера вечером, но он закрылся. Я вижу тревогу в мынах глазах. Я просто беспокоюсь, что мы очень многого не знаем. Очень многого никто из нас не понимает. И полиция догадается, что мы не говорим правду, если мы сначала не определимся, какой хотим видеть свою версию правды. Ты меня понимаешь? Сейчас все карты у Рэйчел. Мы можем часами обсуждать, почему или что она задумала. Но важно в случае, если она изменит свои показания, чтобы мы опирались на крепкий фундамент, не на слабые предположения и догадки. Я могу только кивнуть и сказать... Я знаю. Мне трудно смотреть на неё. Всё, что она говорит, запускает волну страха, которую я запер внутри с момента пробуждения, и она угрожает накрыть меня с головой. Не говоря ни слова, я выхожу с кухни, поднимаюсь наверх, и через несколько минут меня рвёт в раковину в ванной. Я смываю рвоту водой из крана и вздрагиваю, увидев в зеркале отражение Титуса. У него такой вид, будто он только что встал с кровати, волосы взъерошенные и спутанные. Извини, говорю я, быстро пробегаясь рукой по раковине, не зная за что извиняюсь. Всё нормально, говорит он, его лицо бледное и опустошённое. Меня тоже стошнило.